Глава 2. Авторитарные режимы. Причина нестабильности. Самый сильный никогда не бывает настолько силен, чтобы оставаться постоянно повелителем, если он не превращает свои силы в право, а повиновение ему в обязанность. Жан-Жак Руссо. Об общественном договоре. Трактаты. Авторитарные режимы. Политические структуры, которые не опираются ни на традиционную легитимацию, ни на принятую обществом процедуру формирования правительства и парламента на основе конкурентных выборов. Их лидеры, устранившие политических конкурентов, подавившие оппозицию, поставившие под контроль средства массовой информации, нередко полагают, что пришли навсегда. Они думают, что находящиеся в их распоряжении средства принуждения достаточны, чтобы обеспечить стабильность власти. Это иллюзия, дорого стоившая многим. Такие формы организации власти внутренне нестабильны. Это связано не с превходящими обстоятельствами или случайностями, а с их природой. Монархии, опирающиеся на традицию, какой была форма правления при отцах и дедах, ныне живущих, такой будет и впредь, способны сохранять устойчивость на протяжении столетий. Длительность династического цикла в крупнейшей аграрной цивилизации Китае – 300-400 лет. Существуют республики и конституционные монархии, а это тоже своего рода демократия, продемонстрировавшие способность адаптироваться к беспрецедентным вызовам, связанным с индустриализацией, урбанизацией, демографическим переходом, трансформацией демократии налогоплательщиков в государственное устройство, основанное на всеобщем избирательном праве. Им удавалось сохранять политическую стабильность на протяжении веков. Авторитарные режимы, которые были бы устойчивыми на протяжении периода, превышающего 75 лет, это жизнь трех поколений, в истории редки. В этом отношении Рим, от которого в Европе ведется имперская традиция, – исключение. Но в его политическом устройстве переплетались черты авторитарного режима и аграрной монархии. Большинство государств, которые можно назвать империями, по форме политического устройства были либо монархиями, либо демократиями, но ограничивающими права и свободу жителей колоний. Даже в тех случаях, когда митрополия была демократией, она не предоставляла жителям покоренных территорий право голоса в решении имперских проблем. В этой связи тоталитарный Советский Союз и авторитарная Португалия, власти которых не опирались ни на монархические традиции, ни на демократическую процедуру в метрополии, имели общие черты. При всей разнице масштабов произошедших событий, не случайно, что в обоих случаях крах режима был по времени совмещен с крушением империи. Вопрос о причинах внутренней неустойчивости авторитарных и тоталитарных режимов – один из важнейших при обсуждении того, что произошло с Советским Союзом в 80-х – начале 90-х. Нестабильность авторитарных режимов, широко распространенных в периоды, когда базы легитимности традиционных монархий подорваны социальной трансформацией, а предпосылки формирования стабильных демократий еще не сложились. Предмет данной главы. Параграф 1 вызовы ранних этапов современного экономического роста и авторитаризм. Характерная черта аграрного общества – долгосрочная устойчивость способов организации производства, расселения, занятости. Верность традициям, следование примеру отцов и дедов – основополагающий элемент их устройства. Перемены – это сожженные деревни, вытоптанные посевы. В аграрном обществе монархия, опирающаяся на многовековую традицию, С понятным порядком престолонаследия естественной политической организации Олсен писал, что при династическом наследовании власти вероятность того, что старший сын короля лучше всех способен выполнять обязанности правителя невелика. Однако граждане справедливо полагают, что они выиграют, если глава государства, передающий власть по наследству, будет руководствоваться пользой страны в долгосрочной перспективе. Согласие в вопросе о том, кто будет следующим правителем, выгодно для всех. При стабильных монархиях редкие кровопролитные, разоряющие крестьян войны за престол наследия после кончины государя. Они случаются, но это исключение, а не правило. Устойчивость правящей династии позволяет государю рассматривать страну как достояние, которое будет принадлежать детям и внукам. Отсюда необходимость заботиться о сохранении достатка подданных, Не изнурять их разорительными налогами. Стабильность политического устройства позволяет формировать нормы поведения, связанные с представлением о добродетельном государе-правителе, соблюдающем традиции, заботящемся о процветании страны. Конфуцианство – яркий пример идеологии, обосновывающей такое правление. Правила перехода власти в аграрных обществах, роль которую играют представительные органы, народные собрания, совещание знатия, В определении порядка наследования после смерти монарха различаются. И все же для большей части аграрного мира монархия, в которой наследник престола старший сын правящего монарха, скорее правило, чем исключение. Формирующаяся в европейских городах-государствах, затем в территориально интегрированных политических образованиях, не являющихся городами, система политических и экономических институтов, основанная на демократии налогоплательщиков, открывает дорогу беспрецедентному экономическому подъему. Это самый серьезный вызов традиционным монархиям за всю тысячелетнюю историю аграрного мира. Изменения в экономике, образе жизни подрывают основу политической стабильности наследственной монархии и традицию. Если для монарха и остается место, то в выполнении церемониальных функций, а не в том, что связано с управлением страной. К началу XVIII века образцом для подражания становится экономически наиболее развитой страны Европы — Нидерланды, Англия, страны с сильными парламентами, контролирующими исполнительную власть. Именно туда едет Петр I, чтобы перенять передовой технологический опыт. Он, разумеется, не думает пересаживать на российскую почву голландские или английские институты, создавать авторитетный парламент. Но для него очевидно, где надо осваивать наиболее современные, полезные в военном деле технологии. В странах Западной Европы, а также в некоторых их колониях, опыт развитых государств с влиятельным парламентом, прежде всего Англии и Голландии, порождает сомнения в разумности монархического устройства, политической системы. Для американского мыслителя и публициста конца XVIII века Томаса Пейна идея, что старший сын монарха является наилучшим правителем, представляется комичной. В континентальной Европе в XVII-XVIII веках поднимается идеологическая волна, подрывающая веру в разумность абсолютистских монархий как способа политического устройства. В европейском общественном сознании укореняется парадигма, в рамках которой избранные парламенты необходимы элементы рационального устройства политической системы. Крепнет убеждение, что именно они должны устанавливать налоги, определять, как будут расходоваться государственные финансовые ресурсы, формироваться исполнительная власть. Иные способы организации общества признаются несоответствующими здравому смыслу. Все это подготавливает масштабные изменения в политической жизни, французскую революцию и восприятие ее идей в Европе. Распространение этих представлений об устройстве общества, пусть более медленно, чем в Северо-Западной Европе, видно и на примере России, удаленной от центра европейского развития. Декабристы убеждены в том, что сохранение абсолютной монархии несовместимо с обретением статуса цивилизованной развитой страны. Подрыв легитимации институтов традиционной монархии не гарантирует, что демократические институты сразу же обретают устойчивость. Даже там, где парламенты имели вековую традицию, их роль была ограниченной. Это периодически собирающиеся органы, принимающие решения по вопросам, относящимся к размеру налогообложения, расходованию государственных средств. В качестве таковых они привычный устоявшийся институт. Трансформация их в высший орган власти разрыв с традицией. С таким переходом связаны смуты и беспорядки. Когда монархические установления нелегитимны, а демократические еще не стабилизировались, возрастает вероятность того, что кандидат в правители, способный опереться на силу, может навязать свою волю обществу, не считаясь тем, какое политическое устройство большинство граждан считают разумным и приемлемым. В этом политическая основа авторитарных режимов Европы, таких как режимы Кромвеля и Бонапарта. Угроза такого развития событий в странах, вступивших в процесс современного экономического роста, сохраняется надолго. В Западной Европе с ее многовековой парламентской традицией последние авторитарные режимы были демонтированы и заменены демократическими лишь в середине 70-х. Восточная Европа отстала в этом отношении на полтора десятилетия. Один из факторов, облегчавших приход авторитарных режимов к власти – Социальная дезорганизация связана с начальными этапами современного экономического роста. Трудность адаптации первого-второго поколения мигрантов из деревни к жизни в городе, разрушение традиционных форм социальной поддержки при отсутствии новых адекватных условий урбанизированного общества создает базу политической мобилизации низших по уровню доходов групп населения. К этому собственники, налогоплательщики, традиционно игравшие ключевые роли в европейском политическом процессе, как правило, не готовы. Есть страны, продемонстрировавшие способность решить эти проблемы на пути развития демократических институтов. Английская политическая система оказалась гибкой и адаптивной, позволила без тяжелого кризиса шаг за шагом включить все население в состав избирателей. Но так дело обстояло не везде. Страх перед тем, что политическая мобилизация рабочих и крестьян приведет к социалистическим экспериментам переделу собственности, Важнейший фактор – поддержки авторитарных режимов средним классом во второй половине XIX – первой половине XX века. В неевропейском мире, где нет продолжительной истории авторитетных парламентов и возможности опереться на античную традицию, обеспечение политической устойчивости на ранних этапах современного экономического роста – задача более сложна, чем в северо-западной Европе. Контраст военной слабости традиционных режимов и мощи ушедшего вперед Запада Военные поражения, навязанные договора, превращающие неевропейские державы в колонии или полуколонии, разителен. Он делает подрыв базы легитимации традиционных монархий неизбежным. Для образованной части элиты очевидно, что заимствование европейских образцов, способов политической организации – необходимая предпосылка развития. Однако в обществе нет ни институтов, ни традиций, на которые можно опереться, чтобы провести такую трансформацию. Нет унаследованных от средневековой Европы представлений о свободах отдельных групп населения, их праве на защиту от своеволия правителя. Нет укоренившегося убеждения в законности сопротивления его произволу, сыгравшего немалую роль в становлении современной концепции свободного общества. В этом причина длительного периода нестабильности, институционального кризиса. Легитимность традиционных установлений подорвана, а новые демократические способы организации политической жизни еще не обрели устойчивость. Это те условия, при которых прямое насилие, победа в гражданской войне, государственный переворот открывает дорогу к власти. В начале 60-х годов, когда деколонизация привела к появлению десятков новых государств, многие следователи считали неопровержимым то, что авторитарные формы правления для них оптимальны. В 1959 году Дешвейнец пишет, что для экономического роста необходимо ограничить участие общества в политических делах. Как отмечалось выше, авторитарные режимы обычно приходят к власти силовым путем. Бывают исключения. Иногда будущие автократы оказываются во главе государства благодаря демократической процедуре, затем используют власть для ограничения прав и свобод граждан. Они могут опираться на потенциал государственных структур или получают возможность применять насилие к оппонентам при отсутствии противодействия со стороны государства. Гитлер – пример политика, использовавшего и ту, и другую стратегии. Независимо от того, каким образом сформировался авторитарный режим, роль насилия в его устройстве высока. До тех пор, пока руководство государства, силовые структуры, общество убеждены, что для сохранения власти, подавления оппозиции, правители могут применить силу по отношению к собственному народу, авторитарная власть способна поддерживать политическую стабильность. Если власть и общество в это верят, к репрессиям можно прибегать лишь ограниченно и избирательно. В противном случае их приходится делать массовыми. Но и это не помогает автократу надолго сохранить власть. Параграф 2. Неустойчивость авторитарных режимов. Режимы, пришедшие к власти и удерживающие ее благодаря насилию в долгосрочной перспективе, Речь идет о времени, измеряемом десятилетиями, как правило, нестабильны. Дискуссия о том, достаточно ли силы, чтобы власть признавали справедливой, идет по меньшей мере со времен Фукидида. Для Макиавелли то, что власть, основанная лишь на силе, неустойчива, очевидно. О том же писал и Руссо. Отсутствие легитимности понятного и принятого обществом объяснения, на каком основании лидеры авторитарного режима управляют страной, причина его неустойчивости. За правительством не стоят ни традиции, переходящие из поколения в поколение, ни понятные и общепринятые процедуры подтверждения законности власти. В этом ключевые проблемы, с которыми сталкиваются лидеры подобных политических конструкций. У монарха есть наследник, президент или премьер-министр демократической страны приходит к власти в рамках понятных, принятых обществом правил. Для подавляющего большинства авторитарных режимов Установление правил преемственности невозможно. Официальный наследник – угроза автократу. Отсюда риски устойчивости режима в случае смерти или недееспособности создавшего его лидера. Время показало, что срок существования авторитарных режимов – долог, Однако период политической нестабильности, связанный с крушением старых институтов и отсутствием новых, когда на смену традиционным монархиям приходят молодые демократии, а их, в свою очередь, сменяет авторитарные режимы, может растянуться на века. Как было сказано выше, лидеры авторитарных режимов нередко искренне убеждены в том, что они пришли навсегда. Однако ощущение временности, неустойчивости – характерная черта этого способа организации власти. Даже когда подобные политические структуры формируются при общественной поддержке, обусловленное разочарованием общества в некомпетентных и коррумпированных политиков, пришедших к власти на основе демократических процедур, со временем они начинают восприниматься обществом как нелегитимные, начинается обсуждение путей и сроков восстановления демократических институтов. Когда такие дискуссии становятся значимыми, выясняется, что и лидеру режима, и его ближайшему окружению не просто выстроить то, что называется стратегия выхода набор действий, обеспечивающих их свободу, безопасность и благосостояние после ухода от власти. Эту проблему хорошо иллюстрирует пример Пиночета, одного из самых эффективных диктаторов XX века, проводившего разумную экономическую политику, заложившего основы чилийского экономического чуда. По его инициативе были внесены соответствующие поправки в чилийскую конституцию, которые должны были обеспечить его безопасность после отставки. Опыт показал, это не помогает. Пиночет был не первым диктатором, задумавшимся о том, как решить эту проблему. Осознание ее реальности стимулирует распространение коррупции в кругах близких к верхушке авторитарного режима. Нестабильность положения, ненадежность власти заставляют правящую элиту ориентироваться на короткую перспективу. История не знает случаев, когда бы череда авторитарных правителей уважала права собственности. Статистика демонстрирует взаимосвязь, между устойчивостью существования демократической системы и надежностью гарантий контрактных прав. Авторитарные режимы выстраивают простую структуру государственной власти. Однако, как справедливо отмечал Бурки, простые формы правления фундаментально ущербны, если не сказать хуже. Отсутствие системы сдержек и противовесов в публичной дискуссии, позволяющей сделать информацию о решениях, принятых под влиянием коррупционных интересов, общедоступной, подрывает и без того хрупкую веру общества, да и самого режима, в его право управлять страной. Одна из попыток ответа на вызовы, связанные с нестабильностью авторитарных режимов, закрытые или управляемые демократии. Это политические системы, в которых формально демократические институты и процедуры сохраняются, но правящая элита договаривается о принципах преемственности власти, контролирует избирательный процесс, предопределяя его исход. Я писал об этой форме политической организации в своей предшествующей работе. Чтобы не повторяться, отмечу лишь, что стратегически это решение оказывается тупиковым. Страны, сформировавшие в XX веке систему закрытой демократии, вынуждены были от них отказаться, приступить к формированию функционирующих демократических институтов. Это произошло и в Италии, и в Японии, и в Мексике, считавшихся образцом подобного рода систем. Есть и другой ответ на вызовы нестабильности, характерные для авторитаризма – формирование тоталитарных политических конструкций. По своей сути, это подвид авторитарных режимов. Они также формируются не на базе традиции престола наследия и не в результате конкурентной демократической процедуры. В их становлении и функционировании ключевую роль играет готовность власти применять силу в неограниченных пределах. Специфические черты. Более жесткий контроль над ежедневной жизнью людей, чем тот, который считает разумным лидеры авторитарных режимов. И мессианская идеология, призванная обеспечить режиму легитимность. В авторитарном государстве властям важно, чтобы люди не вмешивались в публичную политику, не участвовали в демонстрациях, не выступали с петициями, не обращались к зарубежной прессе с разоблачениями преступной власти. Что они говорят на кухне, не имеет значения. При тоталитарном режиме за анекдот, некорректный по отношению к лидеру режима, рассказанный дома, можно попасть за решетку. Мессианская идеология – важная отличительная черта тоталитарных режимов. Авторитарный – объясняет свою необходимость прозаическими аргументами, несовершенством демократических властей, значимостью динамичного экономического развития, необходимостью противостоять экстремизму. Тоталитарный апеллирует к религиозным или псевдорелигиозным символам. Тысячелетний рейх, всемирный коммунизм, мировой халифат. Проблема подобного рода идеологических конструкций в том, что они плохо накладываются на реалии современного мира исходя из предшествующего опыта поверить в их эффективность трудно идеи тысячелетнего рейха подталкивают к мировой войне краху и капитуляции намерение построить мировую коммунистическую систему оборачивается созданием неэффективной и неустойчивой экономики к чему приведут попытки создать мировой халифат сколько это погубит жизни покажет время чтобы адаптироваться к условиям меняющегося мира нужно помогать или по меньшей мере не мешать процессам глобальной трансформации и связанным с ними социально-экономическим изменением – урбанизацией, росту уровня образования, изменению структуры занятости. Именно необходимость концентрации усилий на экономическом развитии, преодоление отставания от передовых государств – основы идеологических построений, которыми авторитарные режимы оправдывают свое существование. Опыт показывает, что успехи в достижении этих целей не обеспечивают политическую устойчивость. Мексика конца XIX – начала XX века Характерный пример влияния динамичного развития на политическую дестабилизацию авторитарного режима. В течение 20 лет, предшествующих 1910 году, темпы роста ВВП были высокими. Производство минерального сырья, сахара выросло в 4 раза. Была создана текстильная промышленность, развита нефтедобыча, построены металлургические заводы и железные дороги. Национальная валюта оставалась стабильной. Условия доступа к внешним кредитам благоприятными. Объемы внешней торговли и налоговые поступления выросли в 10 раз. Все это не предотвратило революцию. Развитие подрывает базу устойчивости недемократических форм политического устройства. В малограмотной крестьянской стране авторитарный режим может быть устойчивым. Общество не предъявляет спроса на свободу. Те, кому она интересна, незначительное меньшинство – к тому же нередко понимающие, что свобода может означать эскалацию социальных требований малообеспеченных групп населения, перераспределительный азарт, жертвами которого могут стать они сами. Правящий режим опирается на поддержку армии, рекрутируемой из крестьян безразличных идеям городских интеллектуалов. По мере индустриализации, рост уровня образования, ситуация меняется. Тайвань, пример авторитарного режима, который столкнулся с кризисом легитимности, связанным с трансформацией общества в процессе экономической модернизации. К концу 70-х годов Тайвань обладал высокой индустриальной экономикой, в значительных объемах экспортировал качественную технику и информационные технологии. На этом фоне традиционные методы политического контроля перестают работать. Репрессии подрывают авторитет властей, увеличивают популярность гонимых. Тема коррупции становится предметом общественного обсуждения. Закрытие нелояльных СМИ провоцирует митинги, столкновения протестантов с полицией. Среди интеллигенции растет убеждение в порочности существующей политической системы, необходимости создания общественных установлений, предполагающих конкуренцию между политическими партиями. В университетах формируется оппозиционное власти сообщество. Беспартийные депутаты протестуют против произвола правящей партии. Покидают заседание парламента. Во второй половине 80-х руководству режима становится ясно, что сохранить авторитаризм невозможно. В 1987 году правящая партия Гоминь-Дан была вынуждена отменить чрезвычайное положение, разрешить существование иных политических партий. Лидеры испанского авторитарного режима верили, что быстрый экономический рост 60-х позволит сформировать консервативное общество, не интересующееся политикой. На деле он способствовал культурным, социальным и политическим переменам, подорвавшим стабильность режима. Есть элементы благосостояния, качества жизни, которые невозможно измерить показателями душевого ВВП. Право свободы передвижения, выбором места жительства, участия в решении проблем страны, возможность читать и слушать то, что считаешь нужным, свобода слова – это нематериальные блага, их нельзя оценить денежным выражением. По мере роста благосостояния спрос на эти права, значимость их для общества возрастают. Объяснить это людям, прожившим жизнь в стабильных демократиях, трудно. В учебниках они читали о свободах, много раз об этом слышали. Но для них эти права настолько же естественны, как возможность дышать. Нетрудно понять, что это важно, но каждый день об этом не думаешь. Неоднократно сталкивался с левыми интеллектуалами, пытавшимся доказать, насколько прав был Дэн Сиапин, разделившие экономические и политические реформы, начавшие с функционирующей и растущей рыночной экономики и не ставивший задач политической либерализации. На вопрос о том, за сколько они лично готовы продать свободу слова, почему-то не отвечают, обижаются. Видимо, полагают, что эти права им, в отличие от других, гарантированы по праву рождения в государстве с устойчивой демократией. Для тех, кто жил в авторитарных или тоталитарных режимах, понять значение этих свобод проще. В странах, не имеющих демократической традиции, оказавшихся под властью автократов, с ростом уровней развития спрос на свободы повышается. Остановить его можно силой, главным ресурсом таких режимов. Проблема властей в том, что возможность ее применения в модернизирующемся обществе сокращается. Даже в аграрном Китае использование войск во время событий 1989 года в Пекине оказалось задачей непростой для руководства страны. Пекинский гарнизон был сочтен недостаточно надежным. Войска, необходимые для подавления протеста, были переброшены с советской границы. Крах авторитарного режима в Южной Корее – пример проблем, связанных с обеспечением политической устойчивости подобных режимов. Крушение последовало на фоне десятилетий экономического роста, темпы которого были высокими. Социально-экономическая трансформация приводит к политической мобилизации широких слоев населения, в первую очередь молодежи. Способность властей применять насилие для сдерживания этой политической активности оказывается подорванной. Социально-экономическое развитие формирует городское общество. Образованные люди понимают, что имеет дело с нелегитимным, недемократическим, коррумпированным режимом. В этой ситуации можно объединить активное меньшинство, готово отдать за его свержение все, включая жизнь. Трудно найти тех, кто будет за него умирать. Куба конца 50-х годов при Батисте – типичный пример этому. Кубинская экономика 50-х развивалась достаточно высокими по латиноамериканским стандартам темпами. Средний годовой прирост ВВП на душу населения Кубы за период с 1950 по 1957 год составил 2,3%. Режиму, столкнувшемуся с вызовом внутреннего вооруженного протеста, хватило воли, чтобы принять меры самосохранения. В стране была введена жесткая цензура СМИ. Существовала сильная тайная полиция. Почувствовав опасность для своей власти, Батиста значительно увеличил численность армии. Пытки и убийства людей, заподозренных в нелояльности режиму, приняли массовый характер. Руководство армии и полиции состояло из людей, близких к Батисте. Они были заинтересованы в сохранении сложившегося положения вещей. После высадки повстанцев Батиста действовал энергично. Вокруг зданий, в которых располагались органы власти, выставил полицейские патрули. Самолеты и корабли патрулировали побережье. Правительственные войска бомбили села, население которых поддерживало повстанцев. Сотни людей были посажены в тюрьмы. На улицах валялись трупы тех, кого власти заподозрили в симпатиях к противникам режима. Этого оказалось недостаточно, чтобы остановить революционеров. В декабре 1956 года их было 82. После высадки в живых осталось 12. Весной 1957 года журналисты спорили, сколько их, 50 или 100. Осенью того же года уже говорили о тысяче. В середине 1958 года речь шла о 5 тысяч повстанцев. Судьбу кубинской революции решило неформальное соотношение числа солдат у правительства и сил повстанцев, а то, что общество считало режим Батисты коррумпированным и несправедливым. Обвинения в коррупции были важным элементом пропаганды Кастро. Разумеется, Куба, как и Тайвань, Южная Корея никогда не были империями. То, что их объединяло с последними – право сильного как основы легитимации институтов существующего режима. Их примеры показывают, насколько в современном мире это ненадежный фундамент. Параграф 3. Механизмы краха авторитаризма. Прогнозировать время начала кризиса авторитарного режима трудно. Порой он долго не наступает, но когда начинается, то развертывается стремительно, быстрее, чем кто бы мог предположить. Лидеры авторитарных режимов нередко сами не понимают, почему это происходит. Последний шах Ирана Мохаммед Резапехлеви, изумленный развитием событий в 1978 году, спрашивал американского посла в Иране Джорджа Селливана, Меня беспокоит то, что происходящее находится за пределами возможностей КГБ. Значит, это работа британских секретных служб или ЦРУ. Почему ЦРУ решила работать против меня? Механизмы краха авторитарного режима разнообразны. Нередко они связаны с личной судьбой диктатора. Стабильность такой политической структуры зависит от жизни или состояния здоровья автократа, вокруг которого объединилась политическая элита». Со смертью правителя нередко начинается этап распри в правящей верхушке. Так, уход из жизни Чан Кайши 1975 год открыл дорогу демократии на Тайване. Убийство президента Южной Кореи Пак Джон Хи в октябре 1979 года ускорило процесс демократизации страны. Иногда механизм развертывания кризиса связан с военным поражением. Яркий пример тому – развитие событий в Аргентине – после войны за Мальвинские, Фолклендские острова. Информационная глобализация – важный фактор подрыва стабильности авторитарных режимов. В мире начала XX века подавляющая часть населения плохо представляет себе, что происходит вне их деревни, как устроены другие социальные структуры. XX век сделал мир интегрированным. Знание того, как устроены политические системы развитых стран, общедоступно. Объяснять народу, особенно его молодой образованной части, что их сверстники в других странах имеют право на свободу и участие в решении проблем страны, а они нет, что за них это сделают начальники, на стороне которых сила, задачи, не имеющие решения. Одна из причин кризисов, приводящих к краху авторитарные режимы, межнациональные конфликты. Именно поэтому такие режимы менее стабильны в этнически и религиозно-разнородных государствах. Бывают и иные варианты. Краху шахского режима в Иране не предшествовали ни военные поражения, ни смерть автократа, ни острый межнациональный конфликт. Он произошел на фоне благоприятной конъюнктуры нефтяного рынка и роста благосостояния. Но все-таки чаще всего развалу авторитарного режима предшествует экономический кризис. Мир современного экономического роста динамичен, труднопредсказуем. Достоверное прогнозирование цен на сырьевые ресурсы или курсов мировых валют за пределами возможностей экономической науки. Жизнь заставляет адаптироваться к внешним вызовам. Их трудно предвидеть, к ним нельзя подготовиться. История XX века полна примеров кризисов, которых ни национальные власти, ни международное сообщество не ожидали. Это реальность, с которой приходится считаться. Кризис 1994 года в Мексике, ни руководство Международного валютного фонда, ни американское казначейство не ждали. Нежданным для специалистов стал финансовый кризис 1997-1998 годов в Юго-Восточной Азии, распространившийся затем на постсоветское пространство и Латинскую Америку. В конце 90-х годов была опубликована подготовленная на высоком профессиональном уровне книга посвященные проблемам, с которыми столкнулись нефтедобывающие страны на фоне падения цен на нефть в 80-м году. Индонезия в ней рассматривалась как пример успешной адаптации к изменившимся условиям мирового развития. До того, как книга успела выйти в свет, индонезийский режим в результате событий в Юго-Восточной Азии рухнул. Столкнувшись с экономическим кризисом, правительству приходится сокращать бюджетные расходы, повышать налоги, девальвировать национальную валюту Ограничивать импорт, сокращать дотации. Все это тяжелые, непопулярные меры. Чтобы проводить их, режим должен быть уверен, что общество их примет. Или, если это авторитарный режим, что он способен использовать силу, чтобы остановить возможные беспорядки. Слабость авторитарных режимов, столкнувшихся с подобным кризисом, в том, что они часто не обладают ни первым, ни вторым ресурсом. Обществу, воспринимающему режим как нелегитимный и коррумпированный, трудно объяснить необходимость принятия экономических мер, суть которых в том, чтобы затянуть пояса. Коррупция, которую при росте благосостояния воспринимали как явление неприятное, но неизбежное, на фоне кризиса становится вызовом представлению о разумном и справедливом устройстве общества. Краху авторитарного режима предшествует период нестабильности, время, когда этот режим теряет остатки легитимности. В ретроспективе его начало определить нетрудно. Скажем, в Иране оно относится к 1970-78 годам, когда шахский режим усиливает контроль секретных служб за ежедневной жизнью граждан, репрессии против оппозиционных лидеров. В 1970 году в Иране по политическим причинам не была взорвана ни одна бомба. В 1972 году число политически мотивированных взрывов достигло 13. В 1974 году прошли студенческие беспорядки, волнения, связанные с продовольственным снабжением в Тегеране. В середине 70-х растет привлекательность идей радикального фундаментализма. В 1977-78 годах череда массовых демонстраций, сопровождающихся применением насилия, становится характерной чертой жизни страны. Если автократ сохраняет контроль над силовыми структурами, Он может подавить общественное недовольство привычными для авторитарного режима способами, показав, что способен пролить столько крови, сколько нужно, чтобы сохранить власть. Но в кризисной ситуации убеждение в нелегитимности и нестабильности режима нередко распространяется и на солдат, сержантов, младших офицеров. Когда диктатору особенно нужны лояльные силовые структуры, они перестают работать. Проблема нестабильности авторитарных режимов не кончаются с их крушением. В отсутствие легального политического процесса, парламента, влияющего на жизнь общества и поэтому ответственного, центрами притяжения оппозиции оказываются самые простые лозунги. Суть их стандартна. Смерть продажному антинародному режиму, справедливость и перераспределение. Взять все и поделить. Нет режиму национальной измены, радикальный национализм. Сочетание подобных лозунгов – сильное средство борьбы против режима. Оно характерно, например, для возглавляемого Фиделем Кастро движения 26 июля на Кубе 1950-х. Попытки воплотить в жизнь эти лозунги – не лучшая гарантия построения стабильной демократии. Авторитарный режим при всей его нелегитимности – функционирующая власть. На улицах есть полиция, поддерживающая порядок. Если страна относительно развитая, то дети ходят в школу. В больнице можно получить медицинскую помощь. Тем, кто не пережил крах авторитарных режимов, трудно понять, что их конец означает крах институтов, обеспечивающих хоть какой-то закон и порядок. Решение американских властей в Ираке летом 2003 года о дебаосизации, роспуске полиции и армии садамовского режима, принятые без оценки их последствий для обеспечения порядка на улицах, надежности энергоснабжения, сохранности имущества государственных учреждений – наглядное тому свидетельство. То, что способность власти монополизировать применение насилия – важнейший элемент стабильности государственного устройства, известно по меньшей мере со времен публикаций классической работы Вебера. При крахе авторитарного режима способность новых властей применять насилие для обеспечения порядка ограничена, иногда подорвана. Даже когда существовавшие силовые структуры не расформировывают, они теряют вкус к продолжению собственной деятельности. Для них неясно, насколько устойчива новая власть, не вернется ли старая, будут ли они наказаны за сотрудничество со сменившимися правителями. В этой ситуации естественная стратегия – ничего не делать. У политических режимов, приходящих на смену авторитарным, нет исторической легитимации, традиций, обеспечивающих устойчивость власти. В этом состоит фундаментальная проблема, связанная с крахом авторитарных политических систем – Ничто не гарантирует, что за ним последует формирование устойчивых демократических институтов. Опыт показывает, что в решении этой проблемы немалую роль играют внешние факторы. В Восточной Европе, после прекращения советского контроля, влияние Европейского Союза, перспективы членства в этой организации, объединяющей сообщества высокоразвитых стран, были важным фактором стабилизации демократии. В Латинской Америке, после завершения «холодной войны», когда прагматический принцип «может быть он и сукин сын», но это наш сукин сын, вышел из моды. Влияние Соединенных Штатов способствовало обеспечению стабильности демократических институтов. Но эти факторы действуют отнюдь не во всех регионах мира. Испания – развитая европейская страна с давней парламентской традицией, политическая элита которой осуществляла мирную трансформацию авторитарного режима в демократию. В 80-х годах она стала членами европейского сообщества. Тем не менее, на протяжении почти 10 лет после ухода Каудилия Франка руководство страны было вынуждено решать трудные проблемы обеспечения контроля гражданских властей над армией. Страна неоднократно оказывалась на грани военного переворота. Это пример того, насколько сложен переход от авторитаризма к демократии даже в благоприятных условиях. В политологической литературе посвященный поставторитарному переходу. Аксиомой считается, что для обеспечения успешной трансформации надо разделить политические и экономические преобразования, не смешивая их. Необходимо убедить общество в том, что попытки совместить радикальные изменения политической системы и экономической структуры – задачи неразрешимые. Проблема постсоциалистической трансформации в том, что в отличие от других авторитарных режимов, В социалистических устройствах политической системы неразрывно связана с организацией ежедневной экономической жизни. Политическая нестабильность накладывается на то, что социалистическая система управления экономикой не может работать вне тоталитарной политической власти. Она разваливается, когда контроль государства за всеми сторонами жизни общества ослабевает.